Глава 16. А Катари нашлась спустя пятнадцать минут. Выглядела она жалко, рваная форма, местами обожженная кожа на лице ссадины. Девушка сидела на земле, пытаясь уговорить себя двигаться дальше. Что, пришла позлорадствовать? – прохрипела, заметив меня. Пришли, поправила. И было бы на чем. Тогда зачем? И что сказать, что последнее испытание требует участия обеих? Разве это не признание, что без нее у меня ничего не выйдет? С другой стороны, она тоже не справится без меня, так что... Арка лабиринта откроется, если механизм активируют двое. Вот оно что. Опять. Что опять? Нам досталась карта с подвохом. Последнее испытание без второго участника пройти невозможно. Что ж, идемте. С подозрением посмотрела на леди Зижар. Поднималась она тяжело, но что-то в ней изменилось. Как будто появилась надежда. И странно, что она поправила свое обращение, а не огрызнулась и не нахамила. Будь с ней осторожнее, напомнил Феликс. Понять бы от чего она воспрянула духом. Поймем, утешил Илами, просто будь осторожнее. Больше мы с Акатари не разговаривали. Леди плелась, я шла рядом, стараясь не ускоряться. А когда оказались у Ниш, куда было необходимо вложить кисти рук, она оживилась, заулыбалась. Я подозревала всякое и внутренне подобралась. Но ничего не случилось. Леди Зижар не пыталась ни ударить, меня ни толкнуть, просто стояла и улыбалась широко и счастливо. Было досадно, что карта полигона с ловушками отчасти знакома о Катаре. Она что-то знает, но не поделится. Однако надеялась, что сумею справиться со всем, что приготовил нам лабиринт. Мы сунули руки в выемки, раздался сигнал. Испугавшись его, Обе рефлекторно выдернули кисти, что и было необходимо механизму. Едва конечности оказались на свободе, стена пришла в движение. Немного не угадала. получилось не арка, а полноценные ворота, и они медленно разъезжались в стороны. Засмотревшись, не сразу обнаружила, что стою одна, а Катари, не дождавшись полного открытия ворот, уже неслась по лабиринту. «Проворонила», — пробормотала себе под нос и поспешила следом. «Ну уж нет». «Столько всего пройти, чтобы в итоге оказаться последней, да ни за что!» «На землю!» — рявкнул в голове Феникс. На автомате упало, над головой что-то просвистело. «Жесть какая!» «Риша, кажется, я понял, что здесь будет. Ты должна подняться и бежать очень быстро. И чем это поможет, если в спину опять что-то прилетит?» «Не только в спину», — обрадовал Феликс. «Будет и обстрел, и преследование, поэтому поднимайся и беги!» И Лами меня не подводил, и я послушалась. Рывком вскочила и, не оглядываясь, помчалась вперед. Первый же снаряд угодил в плечо, но я не замедлилась. Продолжала петлять по извилистой дороге. Лабиринт он и есть лабиринт. А то, что в меня кидаются со всех сторон, неприятное дополнение. Едва успевала лицо руками прикрывать. Феликс был прав, останавливаться не стоило. За спиной что-то гудело, такое впечатление, что по моим следам пущено нечто страшное. Проверять на себе не хотелось, и я мчалась вперед то перепрыгивая палки, которые стремительно появлялись буквально из ниоткуда, то наоборот пригибалась, уворачиваясь от летящих камней. Думать было некогда, только бежать. «Феликс, не могу больше!» — призналась силами, когда увернулась от очередного снаряда, а потом высоко подпрыгнула, потому что угодить в образовавшуюся яму не хотела. «Меняемся?» «Нет», — заявил Феликс, очень удивив. «Почему? У меня тоже есть интуиция, Риша. Уверен, сейчас меняться нельзя. Ты должна справиться самостоятельно. Сама так сама. Снова прыгнула и фыркнула. Неужели мало всего было? Напоследок могли бы и щадящий режим включить. Какой там? Составители карты полигона явно были извращенцами в самой тяжелой форме. Потому что мелкие препятствия в виде снарядов, палок и ям стали появляться чаще, только и успевала избегать их. В какой-то момент мысли отключились, остались одни рефлексы. Прыгнуть, нагнуться, пнуть особо настырную палку. Вот я и не думала. Но когда раздался крик о катаре, застыла солдатиком. И неудивительно, что вмиг, получив камнем полбу, распласталась на земле. Девушка кричала. Я потирала ушибленный лоб и думала о том, что дура, потому что пойду на крик, оставить леди в беде не смогу. Феликс молчал, не комментируя мои действия, а я развернулась и поползла под турникетом из металлических стержней. Пока я валялась, он успел появиться за моей спиной. Леди Зижар продолжала призывать на помощь. Я чертыхалась, набежала на ее голос. Надеюсь, не пожалею об этом. Нашлась девушка в яме. Не просто в нее свалилась. Еще и в ловушку угодила, застряв ногой в тисках какого-то механизма. Соображала я быстро. Яма глубокая, вылезти сможем. Но что делать с тисками? Оглядевшись, не придумала ничего лучше, чем схватить палку, которая секундой ранее лупанула меня по ногам. «Риша, будь осторожней!» — вновь напомнил Феликс, а я сиганула вниз. Увидев меня, Катари перестала орать, только пыхтела ежиком и постановала. Наверняка ей прилично досталось. Как я орудовала той палкой и вытаскивала ногу девушки, и вспоминать не хочется. Напрочь забыв, что все наши реплики слышат зрители, совершенно не следила за языком. Полагаю, все уверились, что из меня леди, как из той палки, с помощью которой я все-таки освободила катаре. «Идти можешь?» — спросила, пока она себя ощупывала. «Смогу». Наступила та на травмированную конечность, скривилась и закусила губу. Мысленно проклиная свою жалость и невозможность оставить в беде даже врага, подсадила девушку, помогая ей выбраться из ямы, и меньше всего ожидала, что эта дрянь поднимет другую палку и со всей силы шарахнет меня по голове, когда я почти вылезла на поверхность. «Риша, вставай! Риша!» Голос Феликса звал меня словно издалека. Он был слаб, едва различим, но он был. И настойчиво продолжал меня звать. «Не кричи, голова болит!» — простонала то ли мысленно, то ли вслух. «Очнись!» «И бери магию под контроль, я не могу удержать ее вечно!» Я распахнула глаза и, наконец, в полной мере ощутила себя. И самое главное — свое тело. Магия бурлила во мне. Не знаю, что делал Феникс, чтобы предотвратить выплеск. «Дыши, Риша, попробуй успокоиться или вспомнить что-то хорошее», — советовал Иллами. «Излишки забрал, но если будет большой всплеск, мне не хватит сил». «Ты вытянул мою магию в свой резерв?» «Верно. Как чувствовал, что нельзя меняться местами. Управляя я твоим телом, не смог бы это сделать. С другой стороны, я бы не позволил себя ударить. Давай о моей глупости поговорим позже». Ощупала себя. Вроде все цело, только голова гудела. Провела рукой по лбу и виску, на ладони осталась кровь. «Какая прелесть!» «Глупости?» «Нет, Риша. Просто ты человек, не склонный к подлости, и не ждешь ее от других». И возразить нечего. Я действительно не ждала подлости от того, кому помогла. Но, будем честны, сама дура. Не всех стоит спасать. Некоторые не только не оценят, еще и в спину ударят. Больше такой ошибки не совершу. Так и умереть можно. Медленно выползла из ямы. Не знаю, как далеко ушла покалеченная Катари, но догоню. «Постарайся не злиться, не думать о леди Зижар», — вклинился в мои мысли Феликс. «Нам надо обогнать противницы и успеть прийти первыми к финишу. После ее удара прошло не больше пятнадцати минут. У нас есть еще шанс». «Придем», — мрачно пообещала. «Мы будем первыми, даже не сомневайся». А катаре мы нагнали практически у финиша, у огромных ворот, за которыми маячили преподаватели и лекари. Девушка не ожидала меня увидеть, а зря. «Может, порой я слишком жалостливая дура?» Но зато никогда не буду чувствовать себя тварью, опустившейся до подлых методов. А мои друзья всегда смогут на меня рассчитывать. Оставаться человеком важнее всего, а их общество насквозь прогнило. Может, поэтому им мрут у них женщины и дети. Обогнать леди Зижар большого труда не составило, хотя в голове пульсировала боль, а кровь продолжала сочиться, заливая правый глаз. Была у меня мыслишка от дубасить, сетя палкой, была. Но я решила не опускаться до ее уровня жизнь девушку и так накажет в академии ей больше не учиться и кем она станет в будущем уже не моя печаль туда ей дорога ускорилась заметив что у соперницы открылось второе дыхание она пыталась меня догнать а вот флаг ей в руки барабан на шею ворота я прошла первой и сразу очутилась в руках лидеру даны чересчур громкие и протяжные сигналы завершении дуэли оглушил еще и зрители начали кричать Хотелось закрыть уши руками, а лучше спрятаться ото всех. Различила голос ректора среди этого гула, но слов разобрать не могла. Я устала и была разочарована. Обидно, когда твои лучшие порывы втаптывают в грязь. И досадно, что молодая девчонка вместо того, чтобы учиться чему-то хорошему, с удовольствием идет на подлость. А я еще на Элью ругалась. Да по сравнению с Акатари она милый цветочек, хоть и очень избалованный. Я ощущала себя лишней в этом мире и не могла отделаться от этого чувства. Мне бы порадоваться победе, ответно улыбнуться леди Рудани, которая что-то мне говорила, залечивая рану на голове. Лекарь умудрилась уволочь меня в сторонку, мы вроде на полигоне, но скрыто от любопытных глаз, а я стояла и ничего не слышала. Мне было горько, и я чувствовала во рту эту горечь, въедливую, рисковатую. Команда Адорлейна готовая сдохнуть ради победы. Леди Зижар, легко идущая на подлость ради победы. Такое впечатление, что человеческую жизнь никто не ценит. Все готовы идти по головам, лишь бы достичь места в рейтинге родов, желательно в десятке, а еще лучше в пятерке сильнейших. Риша, ты строга к себе и окружающим. Усталый шепот в голове. Этот мир подарил тебе меня, а еще братьев, сестру, знакомство с Лейнардом. И отнял веру в то, что справедливость существует. Скажи, разве это нормально? Почему все действуют с позиции силы? Потому что слабые не выживут, не смогут противостоять гадким душам. А ты уверен, что эти сильнейшие, которые готовы по головам идти, могут противостоять гадким душам? Как по мне, именно такие хранители, забывшие о чести и ценности чужой жизни, самая легкая добыча для гадких душ. «Может, ты и права». Я хмыкнула и поморщилась. «Марина, пойдем». Наконец услышала леди Рудану. «Кровь я остановила, но хотела бы полностью осмотреть тебя. И лучше это сделать в лазарете». «Не могу. Сейчас отец будет драться с лордом Танзижар. Я должна присутствовать». «С чего ты решила, что твой отец должен драться? Он не участвует в дуэли. И не в академии она пройдет». «Не участвуют?» — уставилась на леди Рудану, как баран на новые ворота. Но ректор сказал... «Лорда на дуэль вызвал Лейнард, Марина. Твой отец, если бы и хотел, все равно не успел. По правилам нашего мира, ему придется ждать исхода дуэли и положенных двух месяцев на восстановление ее участников, и только потом он может вызвать лорда Зижарна дуэль. Лейнард, я услышала только одно. Пойдем, Марина». Настойчиво ухватив меня под локоть, непреклонно произнесла леди Рудана. Сопротивляться не было ни смысла, ни сил. К тому же я все еще находилась под впечатлением от слов женщины. Почему Лейнард вызвал на дуэль лорда Зижар? Зачем ему это? Потому что я его подопечная и нахожусь в Академии под защитой его рода. Но мы оба знаем, что к его роду я отношусь постольку поскольку, лишь до проведения ритуала. Хотя нет. Если ритуал я переживу, то и нулевой курс окончу под его родовым именем и на первую ступень буду поступать уже под именем своего рода. По большому счету, он мог спокойно пропустить мимо ушей то, что говорил обо мне лорд Зижар. Впрочем, я узнала о мужчине достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Его чувства долга, справедливости, совесть, в конце концов, не позволили бы промолчать и сделать вид, что он ни при чем». Останься, Лейнард, в стороне. Он бы просто перестал считать себя мужчиной. Я не допускала мысли, что Лейнард может проиграть. Смешно, право слово. Даже при условии, что лорд Танзижар уже действующий глава рода, а Лейнард всего лишь наследник, и главой станет не скоро. Ему еще на архмастера доучиться надо, и как минимум 30 лет рейды по зачистке совершать. Это мне Феликс давно подсказал. Может, у первого дуэлянта опыта чуть больше, Да тандарок самые сильные в этом мире. И вообще, как Лейнард может проиграть такому? Ни за что не поверю. Хотя подлость. А Катари не сама все это придумала. И ее приготовление к дуэли. Кто б ей просто так дал столь ценные артефакты и ингредиенты? Нет уж, рыба гниет с головы, как бы Лейна не прилетела похлеще моего. Впрочем, он не я и живет тут с детства. Вряд ли у него остались иллюзии по поводу общества Тантерайта. Пока размышляла, леди Рудана успела увести меня с полигона и впихнуть в портал. Оглянуться не успела, как оказалось в ее вотчине. «Садись, Марина. Сейчас дам укрепляющий и расслабляющий отвар. Потом проведу диагностику и начну лечение». «Я бы и лечь согласилась. Лучше в теплую ванну и спать, спать. Сил нет даже на переживания». Мои реакции были заторможены, так бывает. Вроде ты бодрый, шустрый, адреналин через край хлещет, а потом — бац! — и откат. Вот у меня, видимо, и был этот самый откат. И мысли текли вяло, обрывочно, и ужасно хотелось спать. Куда еще отвар? Я и так расслаблена, дальше некуда. Но выпила весь до капли. С леди Рудана иначе не выйдет. «Используй замещение» посоветовала она. «Пока провожу диагностику и восстанавливаю каналы, отдохнешь гораздо быстрее, находясь на грани». «Феликс? Я тоже хотел предложить это. Сейчас не надо контролировать магию, если и выплеснется не беда». Леди Рудана была права. Когда поменялась с Иллами местами и отключилась от реальности, стало намного легче. И к моменту, когда Феликс позвал меня обратно, уже не была настолько измученной. Хотя прошло всего 20 минут за которые леди Рудана успела размять и подлатать мое тело. А меня ждал большой сюрприз. В комнате мы оказались не одни. Напротив лежанки на стульчике сидел мой отец и явно ожидал моего возвращения. «Марс!» — невольно вырвалось от удивления. «Оставлю вас минут на пятнадцать». Благожелательно улыбнувшись, леди Тандаррак вышла. «Я рад тебя видеть! Рада тебя видеть!» Искренне выдохнула одновременно с ним, и мы улыбнулись друг другу. «Ты молодец, Марье... Марина... Риша...» — поправила. «Отец, в сущности, неплохой человек. Думаю, нам просто стоит заново познакомиться. Он искренне обо мне переживал, даже плакал в ночь праздника, когда понял, что мне предстоит. Люди, которые к тебе безразличны, так себя не ведут. А из того, что я подслушала, было очевидно, что он заботится о своих людях, не дает им погибать ратует за их благополучную жизнь сам при этом не боясь пострадать риша повторил он за мной и улыбнулся шире благодарю за оказанную честь моба поняли о чем речь я поежилась эти их аристократические правила этикет чужды мне и не уверена что привыкну дико когда отец благодарит дочь за разрешение звать ее домашним именем с другой стороны мы еще Чужие друг другу. Только-только начинаем привыкать, что у него есть дочь, а у меня отец. Мысли галопом проскочили в голове, не стало на них зацикливаться. Нам дали 15 минут на общение, а спросить хочется о многом. «Как ты? Месяц прошел, тебе стало лучше? Можешь обращаться к Ламе и проходить слияние?» Засыпала его вопросами. «Мне сказали, ты пострадал в рейде, после чего встал вопрос о понижении нашего рода в рейтинге». Вот об этом я и хотел поговорить. Марс нахмурился. Что именно ты услышала? Сможешь вспомнить? Я вздохнула. Проще быстро все рассказать, чем отпираться и требовать ответов на свои вопросы. А потом он поведает о том, что интересует меня. Феликс, поможешь воспроизвести дословно? Да. Тогда я начну, а ты поправишь, если что. Передача разговора не заняла много времени. Что я, по сути, услышала? Обрывки. «Феликс всего пару раз меня поправил, в остальном я и сама неплохо справилась». «Риша, а теперь спокойно выслушай меня». После минутной паузы попросил Марс. «Твоя задача — провести ритуал и выжить. Пожалуйста, не лезь ни во что другое, не забивай голову рейтингом и противостоянием высоких родов. Я и не забиваю, но они настойчиво лезут ко мне». Ни за что не поверишь, что Акатари действовала сама по себе. Ей явно подсказали, а, скорее всего, приказали. Ты же понимаешь, что цель не я, а весь род Аркхарай. Лорд Тандаррак больше не допустит подобных провокаций. Даю обещание, что лично введу тебя в курс политической обстановки и происходящего с рейтингом, а также отвечу на все твои вопросы. Но после того, как проведешь ритуал... «Сейчас необходимо сконцентрироваться только на себе, Риша. Ни я, ни твоя мама не желаем потерять дочь. Но я понимаю, что информация необходима для твоего взаимодействия с другими студентами. Однако она будет мешать тебе с концентрацией и контролем магии. Лишние переживания могут привести к плачевному результату. Я не так слаб, как некоторым хотелось бы». Сорок лет удерживал наши позиции в рейтинге, невзирая на то, что у нас не было новых хранителей. И продержусь еще столько же, если потребуется. Это я помнила, но только сейчас осознала, насколько крут отец. Только подумать, сорок с лишним лет, пока наследная сила рода находилась во мне, а я росла в другом мире, он не мог проводить для своих людей ритуалы по принятию Иллами. Мы с Феликсом это обсуждали. Оказывается, входящие в десятку рейтинга сильные рода, и Лами и вовсе настаивал, что только пять сильнейших. Пока растет их ребенок с наследной силой, один раз в десять лет все-таки могут провести ритуал. Но не больше, чем для трех-пяти, а то и двух человек. И только при крайней необходимости, потому что ребенок должен присутствовать на ритуале, хотя он ничего не делает. Основная масса новых хранителей все равно достается наследнику, достигшему совершеннолетия, и готовому к ритуалу. Мой отец был этого лишен, потому что я росла далеко. Значит, не появлялось ни новых хранителей, ни тем более ликвидаторов. Кто-то до моего рождения еще не достиг совершеннолетия, кто-то дожидался своей очереди. Очередь все равно существует. Не всегда глава рода готов проводить одномоментный ритуал для сорока и более человек. Чаще число новых хранителей варьируется от 20 до 30 в год. И напрашивается очевидный вывод. Марсамиар Ладаран Тан Аркхарай невероятно умный, сильный и дальновидный мужик. Что-то мне теперь с трудом верится, что он меньше года назад узнал о существовании дочери. Чересчур гладко мама на земле устроилась. Нет, сердобольных людей, готовых помочь женщине в трудной жизненной ситуации в России немало, но... Как давно ты знала о моем рождении? Не выдержав, спросила в лоб. Взгляд мужчина не отвел и не вздрогнул. «Знание еще не польза, Риша!» «О чем ты?» — отец усмехнулся. «Риша, это не то место, где стоит обсуждать такие вещи». «Почему? Я уверена, в леди Дани она не станет подслушивать». «У тебя на груди мощный артефакт. Он легко передаст содержание нашей беседы ректору. Риша...» «Закон был нарушен, ты готова так рисковать?» Совсем забыла, что разбирательство началось именно из-за меня и моей мамы, и мысленно взвесила все «за» и «против». «Не думаю, что ректор поступит столь низко, чтобы подслушивать приватный разговор отца с дочерью, тем более не касающийся дел Академии». «Ты высокого мнения, чите тандарок. «Наверное, я слишком наивна для вашего мироустройства и общества. Местами импульсивно. «Добра там, где стоит проявить твердость», — вздохнула, вспомнив удар палкой. «Но за эти месяцы в Академии сопереживания и живого человеческого участия больше всего я видела именно от ректора и его жены. Может, я не права, делая выводы за столь короткий промежуток времени, но мое уважение и леди Рудана, и лорд Арван Тандарок заслужили. Не поверю, что кто-то из них может опуститься до низости и уж тем более навредить своим студентам». При моем спиче глаза собеседника полыхнули темным огнем. Не зная, что именно в нем вызвало такую бурю эмоций, но невольно поежилась. «Ревность», — прошептал Феликс, «сказано было гораздо больше, чем прозвучало, и он это понял. Твою привязанность и особое отношение, которые к нему ты пока не испытываешь. Мы ощущаем зарождение новой жизни, Риша. Каждый высокий лорд, тем более глава, «Знает, когда у его любимой женщины происходят перемены», — выдохнул Марс. «Только у любимой женщины?» — я тоже умела слышать главное. «Да». «Значит, тогда при прощании с мамой...» «Да». Отец вздохнул. Глаза его потускнели. Прямая спина сгорбилась, будто что-то тяжелое придавило плечи. «Позже, в конце первой ступени, вам позволят узнать о том, что такое...» «Временная петля». Этот термин я слышала от мамы. Когда она бежала с Тантерайта, угодила во временную петлю. Я попал в нее трижды. «То есть ты все знал и позволил маме так жить?» Скромно промолчала о себе. «И ты не просто так ее сферами снабдил. Кстати, а почему сферы, а не кристаллы Муниара? «Сферой называют хранилище пятидесяти кристаллов Муниара. глухо отозвался отец. «Риша, не издевайся над ним», — шепнул Феликс. «Ты не поняла, но мне не нужно больше информации. Твой отец знал о беременности жены, шестой беременности Риша. Он неоднократно нарушил закон, но не собирался бросать ту, которую любил. Однако традиции и законы Тантерайта, особенно когда ты глава, и от тебя зависит весь далеко не маленький род, как пыль не стряхнешь. И сферы». Мне кажется, он отдал все, что у него было. Все кристаллы, предназначенные для рода. Я прикрыла глаза, позволяя Феликсу высказаться, и внимательно слушала. Незаметно покинуть свой мир для посещения одного из низших миров непросто. Для этого нужны основания. А если ты помнишь, то существовало, да, и до сих пор существует угроза для высоких леди и их потомства и давление совета так просто не отбросишь один из сильнейших родов обязан иметь наследника и если я прав то с уходом жены на землю род оказался не просто в плачевном состоянии а в самом наихудшем положении марс был обязан восполнить нехватку кристаллов и совет скорее всего обязал его зачать ребенка у него не было выбора мысленно пробормотала верно риша Ты судишь согласно привычному мироустройству, но это не Земля, здесь не там. И еще, думаю, появление близняшек — результат третьей петли, когда Марс решил, что вы обе погибли. Откуда такая уверенность? И почему он так решил? Далеко в будущее искакнул и не смог попасть в настоящее время? Я не понимаю. Твои братья рождены от разных матерей, и только ушел Рая. Полное родство с сестрами близнецами Не факт, что это результат временной петли. Может, отцу понравилась последняя женщина, подсунутая советом. Вот и решился на еще одно зачатие. Риша. Он на него решился, потому что наследная сила была в тебе, и ты, по его мнению, погибла. Значит, другие старшие дети-пустышки, и нужен новый ребенок. Твой отец ответственный, он не мог бросить рот без наследника». «Это лишь твои догадки!» «А ты спроси про третью петлю», — фыркнул Иллами. «Спроси, не обвиняя, а то у тебя такой тон, что даже мне неприятно слышать. Обиды не сделают вас ближе». Вздохнула. Феликс прав. Открыла глаза и посмотрела на отца. Тот догадался, что я общаюсь с Иллами и не вмешивался в нашу беседу. «Третья временная петля. Ты отчего-то решил, что мы погибли?» «Не ощущал вас больше», — просто ответил он. «Ни одного, даже самого слабого отголоска». Да и сам мир был не таким. Предполагаю, временная петля вынесла меня или в альтернативное развитие мира, или в очень далекое будущее. Если так, то почему-то попробовал снова попасть на Землю? Потому что спустя почти девятнадцать лет... «Наших, неземных», — уточнил Марс. Я почувствовал, что Равьела умирает. Она все еще оставалась моей женой. Наша связь была прочнее, чем мне казалось. И тут меня накрыло осознанием. В горле пересохло. Ей стало лучше. Резко. прохрипела, вспоминая страшные моменты, о которых помнить не хотелось. Даже из больницы выписали перед моими экзаменами. «Это ты?» «Я», — твердо ответил и почти опоздал, прикрыл глаза. «А мама-то об этом знает? Или он только мне признался?» «Риша, я хотел бы, чтобы этот разговор остался между нами. Никому не стоит знать, когда я совершал переходы и что делал на земле. Даже Равьеле». все всё-таки не сказал?» «Не признался маме в том, что сделал для нее. Он вообще нормальный?» Приказать дать пощечину, попугать смертью, чтобы дочь свою магию пробудила. Марс смог. А рассказать жене, любимой, между прочим, о том хорошем, что в нем было, посчитал слабостью. Почему? Зачем заставлять себя ненавидеть? Если даже мне уже понятно, что ради своей любви он готов на многое. Не просто готов, а делал все возможное и невозможное. Расскажи ей сам, отец. — хрипло попросила. Впервые так назвала его, не за спиной, не мысленно, а глядя прямо в глаза. «Обязательно расскажи. Она должна знать!» Резко вскинула голову и уставилась в потолок, потому что наворачивались слезы, а плакать я не хотела. Больше чем уверена, что не было бы у меня ни братьев, ни сестер от других женщин, если бы не дебильные законы и традиции Тантерайта. И осуждать Марса не получалось. Я тоже знаю, что такое ответственность. Одна жизнь против тысячи, выбор очевиден. Но даже так, даже, черт побери, вот так он имеет право на прощение и на счастье. Мама ведь тоже любит его, и только ей известно, какой болью для нее стало наличие других детей. Может, это признание даст им шанс? Никак не ожидала, что Марс вдруг притянет меня к себе, Прижмет груди и прошепчет в макушку. Поплачь, дочка, поплачь. Пусть все переживания выйдут.